Эпизод третий. Политический Лигбес. Что самое интересное, дым этот не лишил Влада обзора. Сквозь вполне проницаемую тишину он видел и Тесари, и Лигию, и всех остальных ряженых, то есть магов, конечно же. Правда, немного изменился угол зрения. Фигуры людей стали меньше, словно бы призванный герой глядел на них с большой высоты. Когда же он перевел взгляд на себя, то чуть не заорал от ужаса. Ноги превратились в какие-то массивные колонны, да еще и заканчивающиеся острыми когтями. Руки тоже стали больше, обзавелись черно-лиловой чешуей и когтями, но чуть поменьше, чем на ногах. Ощупывать такими оглоблями лицо он не стал, справедливо полагая, что может запросто снести себе голову с непривычки. Поэтому просто продолжил осмотр того, что было доступно зрению. Живот и грудь вообще не могли принадлежать человеку, скорее рептилии. Какие-то наросты, та же чешуя и роговые пластины, похожие на кубики пресса у человека. А еще между ног свисал половой орган такого размера, что хоть прямо сейчас иди и становись звездой порно. Просто в других профессиях с подобным размером не реализоваться. И как с таким ходить? Влад быстро взял эмоции под контроль, возвращаясь к привычному рациональному мышлению. В конце концов, превращение в чудовище ничуть не страннее, чем перенос в другой мир, где есть маги, и эротической наружности богини. Дубина в паху тут же сжалась до вполне человеческих размеров, после чего вообще втянулась в тело, оставив гладкий роговой выступ, защищающую уязвимую часть. «Ага», — понял призванный герой, — «можно регулировать настройки. Тогда первым делом уберем этот туман». Подчиняясь его воле, дымка истаяла в воздухе, и тут же со всех сторон раздались испуганные крики. «Темное обличие! Этот был самым информативным и принадлежал Тисарию. Глава круга волшебников стоял напротив Влады и целился ему в грудь наконечником посоха, который уже успел покраснеть от накопленной магии. Прежде чем кто-то успел его остановить, волшебник выкрикнул какое-то слово-активатор и пальнул с посоха в призванного героя. Ветвистая молния малинового цвета ударила прямо по животу. Ожидая боли, Влад напрягся, но ее не последовало. Как и в случае с божественной магией, обычная не нанесла ему никакого урона. Было ли дело в новой физической форме, или сработала все та же защита человека из другого мира, неизвестно. Но бизнесмен пообещал себе в этом разобраться, ведь любая его способность — это оружие и ключ к успеху. «Давайте не будем совершать опрометчивых поступков. Раз уж обошлось без жертв...» Мужчина позволил себе спокойный тон. «Лучше найдите мне зеркало. Хочу взглянуть на лицо...» Себя в темном обличии. Удивительным образом, внятная человеческая речь из уст чудовища немного успокоила собравшихся. Тисарь виновато опустил посох и бросился исполнять просьбу Влада. Только богиня Лигия продолжала рыдать. Хватит! попросил миллиардер. Мы так ни к чему не придем. Если мой союзник по каждому пустяковому поводу будет впадать в истерику. Пустяковому! тут же вызопила девчонка. «Получение темного обличия от светлого божества — это, по-твоему, пустяковый повод?» «Но ты же сама говорила, что талант дается по совокупности факторов. Значит, дело во мне, а не в тебе. В любом случае, не вижу повода для беспокойства. Нет, я бы, конечно, предпочел пламенный меч или еще что-то такое, но и превращение в монстра тоже можно использовать». «Как?» «Пока не знаю». На самом деле он уже знал, но не торопился говорить. Нужно было еще проверить новый облик на устойчивость к физическому урону. Но придумаю. Все, хватит уже ныть, богиня. Нам еще мир спасать, так ведь? К этому моменту появился тесарий, за которым двое служек несли здоровенное зеркало, а после его приблизившись к чудовищу, они установили его на специальной подставке и торопливо отбежали. Ну, давай глянем, что тут у нас? проворчал Влад и сделал шаг вперед. Из зеркала на него смотрел, тут у бизнесмена слегка сбойнул описательный скрипт. «Гуманоид?» «Да, пожалуй, что так. Гротескное, но почти человеческое лицо. Узкий, безгубый рот, отсутствующий нос, только две крохотных дырочки на его месте, два красных глаза. И все это покрыто мелкими роговыми пластинками черного цвета. «Ну что ж, я гуманоидная черепаха» вздохнул мужчина. «Неожиданно, но... Ладно. И как мне из этого облика выйти?» Так же, как и в случае с детородным органом, оказалось достаточно воли. Влада снова затянула дымкой, и через несколько секунд он вновь стал человеком, что характерно голым. Одежда, которая была на нем ранее, трансформация и задрала в клочья. Тисарий, ты не мог бы?» «Конечно! Призванный герой!» Устало вздохнул старик и отправил слуг искать для беспокойного, подопечного новый комплект одежды. «Так...» Влад тем временем уселся за стол, закинув ногу на ногу. «Талант, конечно, совершенно бесполезный. Хотя позже можно будет с ним разобраться более детально. Но сейчас, пока я не вижу ему применения...» «Я тоже бесполезная...» Тут же зарыдала Элигия. С этим спорить было сложно, но соглашаться, по крайней мере, вслух мужчина не стал. Эмоциональные всплески богиньки уже порядком его достали. Но с кадрами тут переизбытка не наблюдалось. Поэтому, вздохнув, он поднялся, обошел стол, присел рядом с креслом девчушки. И пока она, с некоторым удивлением, наблюдала за его маневрами, уверенно склонил ее голову к своему плечу и выдал «ну-ну, ну-ну». Это был максимум эмпатии, который был ему доступен. Успокаивать женщин Влад никогда не умел, но сработало. Сперва Элигия дернулась, потом расслабилась, прижалась к его плечу, после чего завыла, пуще прежнего. Он же, как заведенный, бормотал «ну-ну» и ждал, когда бесконечный запас слез иссякнет, размышляя про себя над своими следующими действиями. Однако дальше... События стали развиваться немного не по тому сценарию, что призванный герой себе наметил. Предполагалось, что, порыдав еще некоторое время, богинька отстранится, буркнет что-то вроде «я в порядке» и вернется к исполнению своих обязанностей. Впрочем, так бы поступил он сам, если бы когда-то позволил себе подобную слабость в присутствии посторонних. Вместо этого уже через минуту девчушка ввела руками шею мужчины и начала как-то очень подозрительно сопеть. Потом ее губы коснулись его шеи, следом скулы, щеки, и, покрывая невесомыми поцелуями кожу, стали подниматься все выше. Влад понял, к чему это ведет, и настойчиво отстранил элигию. Буквально уткнулся руками в плечи и отодвинул. Он не испытывал неловкости. То, что сейчас произошло, не более чем обычная химия. Требование организма и реакция мозга на стресс. Своего рода потребность в перезагрузке. Он бы с удовольствием и сам погрузился в процесс спонтанного секса, но не стал этого делать. Вовсе не потому, что развитое, хотя и миниатюрное тело богини не вызывало у него ответного желания. Очень даже вызывало, особенно учитывая минималистический наряд девушки. Просто поклонником секса на публике он никогда не был. А тут, вокруг, целая куча людей стояла. Тесарий вон вернулся с одеждой. Другие маги, слуги. Кроме того, близость с коллегами, а они ведь теперь, считай, как сотрудники одной компании, никогда ничего не упрощала. Зато усложнить могла. «Будь здоров!» Успокоилась. Мужчина поднялся, подошел к шокированному, зрелищем тесарию, молча взял из его рук очередной комплект одежды. Принялся одеваться. «Ты не бесполезная лигия, просто неопытная, но мы это поправим. Дай только срок». Несколько минут спустя Влад Элигей и Сари переместились в более подходящее для ведения разговоров место – кабинет мага. Там расселись вокруг низкого стола, на который слуги уже выставили вино с фруктами, и принялись вводить призванного героя в международную ситуацию. На столе была разложена карта, в которой, как подозревал миллиардер, точности было не очень много. Зато она давала хотя бы приблизительное представление о мире, в котором он оказался – Очертания континентов, политические границы государств — все это было здорово, кроме пары деталей. Огромный, чуть ли не на треть известного мира территории, который уже починил себе король демонов, и крохотного пятнышка, которым оказалось королевство Итания. Что-то вроде княжества Лихтенштейн на земле. То есть где-то в полтора раза меньше Москвы. И вот это должно справиться с вот этим? Внутренне ужаснулся Влад. Да они... «Психи? Итания — небольшое государство», — согласно кивнул Тисарий. «Зато оно славится изысканным вином далеко за своими пределами. К тому же когда-то Итания была столичным округом более крупного государства — Итанийской протектории. Как результат, даже сейчас мы остаемся для соседей культурным, историческим и научным центром». «Ведь они же, если так подумать, до недавнего времени наши сограждане!» «Да и соседи у вас тоже не сказать, что крупные!» — констатировал Влад. «И как такие крошки собираются бороться с вот этим?» Он обвел рукой приблизительные границы территории, контролируемой королем демонов. «Для этого мы и призвали героя!» — выдала Элигия. «Ты соберешь величайших героев всех стран и поведешь их на бой с этим исчадием зла!» Мужчина покосился на богиньку. Издевается? Но не это она говорила вполне серьезно. С другой стороны, чего еще ждать от божества облегчения сердечных мук? Хоть не предложила решить вопрос по любви. <связь> Уже хорошо. «Это ведь есть план?» Спросил он на всякий случай. Считал ответ с двух лиц, юного и пожилого, вздохнул. «Да за что же мне это?» «Ладно, давайте излагайте. Кто тут с кем и почему?» «Прости, призванный герой!» Тисарий, как и Лигия, суть последней фразы не уловил. «Наши соседи!» Еще один незаметный вздох. «В каких они отношениях с нами и с друг другом?» «Друзья, враги, соперники, торговые конкуренты?» «Вот это вот все!» В этот раз консультанты все поняли и вывалили на Влада целый ворох полезной и не очень полезной информации. Выходило, что с друзьями у королевства Итания не очень хорошо. То есть формально все друг с другом в союзе, и откровенной вражды тоже нет. Но рассчитывать тут было решительно не на кого. А все потому, что нынешние страны являлись осколками крупных формирований и верить друг другу не спешили. Около 150 лет назад, в самом конце второй эпохи, то есть до очередного пробуждения короля демонов, политическая карта мира на материке Криат – одном из двух соединенных друг с другом перешейком континентов, выглядело совсем иначе. Не как лоскутное одеяла из княжеств, герцогств, баронств и разного рода торговых республик, некоторые из которых существовали не более десятка лет. Нет, в те времена континент делили между собой всего пять стран. Итанийская протектория, Стигийская уния, Зигитский султанат, Афинский Северный союз и империя Брэм. Три последних государства первыми встретили вторжение ордемонов, которые вырвались из преисподней вместе со своим повелителем. Половина империи Брэм, половина Афинского союза и чуть меньше четверти султаната оказались захваченными за каких-то пару лет. Причем в сражениях с адскими тварями погибли и тогдашние правители этих стран. Что привело к кризису, престолонаследия, волнениям, гражданским войнам и распаду одного государства за другим на кучу провинций. Не миновала эта судьба и те страны, которые с землями демонов не граничили. Каждый сильный пытался захватить власть в свои руки, и в итоге некогда могущественные государства превратились в крохотные осколки былого величия. Ведущие войны за ресурсы, торговые пути, зоны влияния и во славу своих богов. Естественно. Такому бардаку способствовало еще и то, что с момента первоначального нападения демонов на человеческие государства они практически перестали расширять свои владения. Нападали на пограничные регионы, но только с целью пограбить да набрать рабов. Земли их словно бы перестали интересовать. То есть люди, вместо того, чтобы объединиться против общего врага, убедились, что он к ним не полезет, и начали резать друг друга. Классика. «Ясно», — поморщился Влад. Мало того, что его важного и занятого человека, словно бы в сказку типа «Властелина колец» закинуло, так еще и земли эти переживали самый настоящий период феодальной раздробленности. Со всеми сопутствующими прелестями, отсутствием внятных и единых законов, слабыми вооруженными силами, отсутствием перспективного и стратегического планирования развития собственных территорий и, скорее всего, продовольственным кризисом. Последнее предположение подтвердил Тисарий. В самом деле, маленькие, но гордые страны деградировали не только в политическом аспекте, но и во всех остальных, включая обеспечением себя продовольствием. Кому-то просто не хватало пахотных земель. Другим людей, третьи, драли со своих поданных такие лютые налоги, что крестьяне банально сбегали в леса и становились разбойниками. В Итании, например, было плохо с пищей, но отлично с вином, которое продавалось за границу, возвращалось в казну чеканной монетой, да там и оседало. Вместо того, чтобы на полученные доходы покупать продовольствие у соседей или хотя бы проводить бартерные сделки с ними, король этой маленькой страны тратил средства на увеселение. В самом деле, собрать толпу соратников и пойти походом на короля демонов представляется куда более реалистичным подходом, чем планомерное выдавливание врага с оккупированных территорий с последующим уничтожением Онова, подумал Влад и продолжил впитывать информацию. Далее бизнесмен узнал, что сейчас Итании правит король Фулберт, красивый, считающий себя потомком на самом деле нет, прежней династии Древиоксов, которая правила Итанийским протекторатом. Славен он тем, что был женат на двоюродной сестре, и воспитывал дочку ранету от первого брака, это третий, который исполнилось 19 лет три последних из которых она провела в составе наемной бригады головорезы Эду, стараясь держаться подальше от папочки. А больше правитель ничем не выделялся. Ну, кроме того, что стабильно раз в год задирал налоги, устраивал балы и охоты, а также менял фавориток, как перчатки. Но это было скорее нормой для царствующих домов. Так что данные подвиги ему никто даже в не ставил. «Перед проведением ритуала твоего призыва, герой!» «Я уже разговаривал с королем Фулбертом», — доложил Тесари, — «и он заверил меня, что готов разослать гонцов по всей стране и бывшим провинциям протектората с известием о твоем появлении. Думаю, этого будет достаточно, чтобы собрать в столице самых отчаянных рубак, лихих авантюристов и умялых волшебников». «Буллщит!» — отреагировал Влад, который в совершенстве знал английский и ругаться предпочитал на нем. «Никаких рубак, волшебников и авантюристов, старик. Мы идем прямиком к королю». «Но зачем?» — удивилась богиня. До той поры, не вмешиваясь в разговор, политика, судя по всему, навевала на девушку тоску. «То есть аудиенцию он тебе и так должен устроить, но нужно же все подготовить, чтобы все узнали о появлении призванного героя». У мужчины в голове между тем уже начал формироваться план, а он, как уже говорилось, был человеком действия, предпочитавшим сожалеть об ошибке, но не об упущенной возможности. «Надо поговорить с ним. Предложу ему свой план». «Расскажи нам!» — тут же возбудилась лигия. «Может быть, мы сможем тебе что-то подсказать и сделать его еще лучше?» «Этого еще не хватало», — подумал бизнесмен, а вслух сказал. «План сильно зависит от того, как нас встретит король». «Сможете быстро организовать прием?» «Думаю, да». Тисарий поднялся. «Отправлюсь во дворец». «Погоди». Остановил его Влад. «Отправь сюда какого-нибудь слугу с оружием. Топор, меч, копье. Можно еще стрелковое оружие прихватить. Арбалет там». «Но зачем?» Удивился маг. «Проверить кое-что хочу». Отмахнулся мужчина. Слуга прибыл через пять минут и притащил с собой целый арсенал. Влад попросил богиню выйти за дверь, чтобы не смущать своим темным обликом, такое объяснение он ей дал. А когда дверь за девушкой закрылась, сказал слуге: Я сейчас превращусь в очень страшное существо. Ты не должен бояться, понял? Тебе ничего не грозит. Я просто хочу проверить, насколько крепкая у меня в этом обличии шкура. Да-да, господин герой! Заранее начал бояться молодой паренек лет 15. Да не сыты! В общем, когда превращусь, возьми копье и ударь меня в живот. Сперва легонько, а потом... В общем, я дам команду. Уяснил? А сейчас я разденусь. Этого тебе тоже бояться не следует. Я не по этому делу. Черт его знает, как в магическом мире обстояли дела с садомитами. Но наученный своим, миллиардер предпочел перестраховаться. Насколько он помнил, в темном обличии живот и грудь были хорошо защищены природной броней. Конечно, существовал риск того, что пацан нанижит его на копье, как бабочку на булавку, и на этом все и закончится. Но дело того стоило. Свои возможности лучше знать, чем предполагать лучший вариант, а потом посыпаться. Первый удар он даже не почувствовал. Второй тоже. Третий и четвертый ощутил, а пацан ведь уже со всей дури лупил. Даже пот на лице выступил. Те же испытания были проведены с мечами, топорами и арбалетом. Шкура уверенно держала их все. «Ни царапинки». Правда, уже через десяток таких ударов Влад почувствовал, что жутко проголодался. Быстро сменил обличие, выпроводил слугу зачем-то посерьезнее, а сам тем временем оделся и сожрал все фрукты, что стояли на столе. «Ага. Голод не утих, но стал не таким острым. Значит, я расходую какую-то энергию на защиту, а восполняю ее пищей. Ну, не самое плохое топливо. Пойдет». Не прошло и дня, Влад уже принял новую реальность. Склонность к рефлексии у него отсутствовала полностью. Со стороны могло показаться, что он смирился, но это было бы неверным выводом. На самом деле он просто выстроил в голове путь, который приведет его либо к прежней жизни, либо строительству такой же, но здесь. В бизнесе ведь нельзя ставить перед собой лишь одну цель, желательно несколько. И пути есть десятка-два, чтобы заменить один на другой в случае неудачи. Такова дорога к победе. И он с ней справится. Миллиардер знал, что не был гением, но мог с уверенностью назвать себя талантливым. К моменту, когда вернулся Тесарий, Влад прикончил две жареных курицы, десяток вареных яиц, целую краюху хлеба, а также выпил кувшин Морса, который почему-то здесь называли вином, хотя градус в нем практически не чувствовался, полностью этим потушив пожар в желудке. — Ну, как успехи? — спросил он у мага. Богиня, к слову, в трапезе участия не принимала, решив вздремнуть, и сейчас очень потешно терла глазки. Бизнесмен, наблюдая за ней, задался вопросом, «Что же это за боги такие, которые едят, спят и хотят секса?» «Получается, убить их тоже можно?» Он пообещал себе с этим разобраться позже. «Неприоритетная задача». «Боюсь сегодня, герой! У нас не получится встретиться с его величеством!» С нескрываемой досадой ответил волшебник. Рели? Что так?» «Государственные дела?» Тисарь отвел глаза. «Не совсем!» «Старик, что ты мнешься?» Бизнесмен и в прошлой жизни терпеть не мог мычание от подчиненных. И эту привычку менять не собирался. «Толком говори!» «Его Величество отправился в свой охотничий домик. Не один. Капитан стражи сказал, что он взял с собой только двух доверенных телохранителей. Также с ним отправилась карета, в которой были дамы. Шлюх, что ли, вызвал?» «Герой!» — тут же возмутилась богинька. «Фавориток двух!» — сгладил его грубость маг. «Фулберт большой охотник до женских прелестей! У него, блин, не урожай, голод и повальное бегство крестьян в другие страны, а он за сиськами охотится!» Информацию о состоянии дел и короны Влад тоже подчерпнул из рассказов консультантов. «Ладно, так может быть даже лучше». «Почему?» — удивилась Элигия. «Неважно пока. Тесари вели...» Так, а у вас же не машины, а лошади, да? Вели, короче, закладывать повозку, мы едем в охотничий домик короля. Ну зачем? Тут же зардела лигия. На Оргию, конечно. Не мог не подшутить над ней призванный герой.